Глава 14. После разговора с королем на душе было тяжко. Может, я и впрямь оказался слишком самоуверен и рискую втянуть свое окружение в конфликт, из которого не могу выйти победителем. Самонадеянный дурак, который слишком уверился в избранность. Но в то же время я не могу позволить Альянсу получить проход в фантомный виток. Учитывая, какую силу Горвей получил в прошлый раз, Я опасаюсь, что сокрытое там, внизу, может очень сильно перевернуть баланс сил в мире. Если этот Альянс Тени настолько огромный и могучий, что важные места в его управлении занимают аж четверо лордов, то точно не Дому Крейн с ним тягаться. Даже если я смогу стать намного сильнее, сравняюсь хотя бы с младшими лордами, то я все равно лишь человек из плоти и крови. За этими тревожными мыслями я и сам не заметил, как вышел Кратуши. Выглядела она довольно обыденно для местной архитектуры. Огромная каменная площадь, вокруг которой находилось несколько крупных пагод. Я направился к самой большой из них и не прогадал. Скажите, что пришел лично глава дома Крейн, бросил я стражникам, и один из них мигом помчался внутрь докладывать о моем появлении. А спустя минуту меня пропустили и сопроводили к моим людям. Стоит отдать должное. К гостям местные отнеслись должным образом и разместили моих людей, как полагается, в лучших гостевых апартаментах. При моем появлении воины тут же выстроились в два ряда, по-воински приветствуя главу. Гигант тоже вытянулся, приложив кулак к сердцу, хотя ему было сложнее всего, и головой он упирался в потолок. «Глава! Приветствуем главу!» Я жестом приказал им перестать. Свободны. Воины дождались кивка от старшего, и лишь после этого разошлись по своим делам, а Танадар опустился на одно колено, чтобы быть поближе ко мне. Все-таки его рост создает целую массу трудностей, и я до сих пор не знаю, почему так, это какая-то особая техника, или он из рода каких-нибудь великанов, о котором я не слышал. Что тут у вас? Ничего интересного, глава. Нас приняли, расположили. И была пара встреч с городским управителем и представителями правящих домов, но ничего дельного из этих встреч не вышло. Они прямо не отказывают, лишь выражают желание встретиться с вами лично и обсудить, какие выгоды сулит переход под нашу власть. Но если спросите моего мнения, они просто тянут время всеми доступными способами. Еще бы понять почему. «Они действительно тянут время», — кивнул я. Сюда направляются воины из отряда скорой смерти. Лицо старого воина тут же стало мрачным. Испещренное морщинами, оно словно стало еще более старым, будто Танадор разом прибавил к своему и без того солидному возрасту пару десятков лет. — Вы в этом уверены? — Это мне сообщил по пути сюда лично король нищих, а еще что теперь мы сами по себе. — Значит, этот старый лис... — Лишил нас глаз, — вздохнул Танадор. — Скверно. Он советовал нам покинуть Андер до их прихода. — Это очень мудрый совет, глава, — подтвердил генерал. — Король не говорил, сколько их всего будет. — Нет. — Сколько всего людей в отряде? — Не одна сотня. Но не думаю, что сюда пошлют всех разом. Если исходить из того, что мне известно, скорее всего, это будет слаженная группа из шести 10 десяти человек. Каждый не ниже мастера пятой ступени, но сомнительно, что выше четвертой. Но то, что они будут выше, не исключено?» «Не исключено», — подтвердил генерал. Я сделал глубокий вдох и задумался. Нужно было решить, что делать дальше. Остаться в Андере и столкнуться с угрозой или покинуть город, чтобы собрать силы для грядущего сражения. Я не привык бегать от опасности, И если у меня в схватке есть шанс победить, то я им воспользуюсь. Но что насчет моих людей? Король прав. Я не должен думать только о себе и собственных желаниях. Таково бремя лидера». Генерал, скрестив руки на груди, терпеливо ожидал моего решения. «Мы уходим. Если останемся, то окажемся в окружении», — решил я. «Мудрый выбор», — одобрил генерал и немедленно скомандовал своим людям собираться. Сбора много времени не потребовали, и уже через пять минут каждый из его подчиненных был готов к отбытию. Но просто так покинуть главную городскую пагоду нам не дали. На выходе из этажа появилось сразу с десяток охранников, преградивших нам путь, а миг спустя с одного из верхних этажей по лестнице спешно сбежал один из чиновников. Ох, — Ох-ох, дорогие гости! Что-то случилось? Вы чем-то недовольны? Его взгляд обеспокоенно метался. «Нет, мы благодарны вам за гостеприимство, но у нас появились срочные дела, и мы вынуждены покинуть ваш город. Но... но...» Мужчина судорожно пытался придумать причину для того, чтобы мы остались, и это лишь сильнее подчеркивало необходимость нам уйти. «Не удивлюсь, если еду моих людей успели отравить, но я заранее говорил им ничего не есть и не пить, а если придется...» то предварительно принять универсальные противоядия. «У вас есть какие-то возражения?» — спросил я, подходя ближе. «Мы пленники или гости?» «А вы...» — он прищурился, рассматривая меня. «Видимо, привык, что старшим тут является генерал Танадар, а не какой-то молодой парень. Натаниэль Крейн, глава дома Крейн, тот, кого хозяева Андара так желали видеть лично». Ох, глава Крейн, что же вы сразу не сказали, что прибыли, залебезил мужчина. Я немедленно распоряжусь, чтобы о вашем прибытии донесли до четырех семей. Они очень хотят лично встретиться с человеком, который победил варга алмазного и одолел в честной схватке самого небесного громового тигра. Причем говорил об этом так, словно сам небесный громовой тигр не стоял у меня за спиной. Да, я наслышан об их желании но ситуация изменилась. В данный момент я не готов с ними встретиться и просто пришел забрать своих людей. «К сожалению, пока это невозможно, я вынужден просить вас задержаться». «Мы пленники?» — прямо спросил я. «Что вы? Просто мои господа очень желали вас видеть и просили задержать вас, пока они не прибудут». «Значит, пленники?» — вздохнул я. «Я попрошу вас единожды. Прочь с дороги» или познаете вкус стали. «В этом нет необходимости, глава краин. раздался голос с верхней лестницы, и там появился высокий и статный Айрван в дорогом черно-золотом ханьфу. «Я фаналь Юнгон, глава дома Юнгон, разящий клинок западного ветра. Этот воин был силен, сопоставим со мной или Танадором, сразу видно, что глава крупного боевого дома провинции». Внутреннее чутье ощущало исходящую от него опасность, хоть он и выглядел очень расслабленным. «Очень рад знакомству, глава Юнгон», — поприветствовал я его, как полагается, традициями. «И мне очень приятно лично встретить столь молодого и талантливого воина. В ваши-то годы такой уровень сил, это впечатляет. Простите, если посчитали грубостью слова моего слуги, он лишь исполнял свой долг». Но я действительно попросил бы вас задержаться в наших владениях на пару дней. Уверен, что мы сможем договориться о взаимовыгодном сотрудничестве». Разумеется, он врал. Ни о каком сотрудничестве он не думал. Просто желал дождаться прибытия людей из Альянса Тени и не устроить битву прямо в центре города. Но я все больше подозревал, что в итоге эта битва неминуема. «И все же мы вынуждены вас покинуть». Моего и генерала Танадора внимания требует другой вопрос, поэтому, с вашего позволения, мы покинем Андер и договоримся о встрече позднее. И все же я настаиваю на том, чтобы вы задержались и не думал отступать в Юнгон, Иначе им придется себя убить. Им? Не понял я, но внезапно практически половина моих людей повыхватывала мечи и нацелила их в свое сердце. «Один мой приказ, и они умрут», — коротко сообщил нам Юнгон. «Личинки!» — заскрежетал зубами Танадор, а я мысленно выругался. Это был мой существенный просчет. Похоже, что я опасался совсем не того, и моих людей совсем не травить решили, а внедрить им паразитов, берущих под контроль тела. Значит, все-таки часть моих людей что-то пила и ела, понадеявшись на противоядие только то защищает от ядов, а не личинок-паразитов. Бойцы, что держали меч у сердца, были перепуганы и явно пытались сопротивляться чужому приказу, но все было тщетно. А еще становилось ясно, почему они так желали увидеть меня тут, хотели подсадить такую же дрянь в мое тело. — Вот вы и показали себя, Альянс Тени, — сказал я Юнгону. — О, так вам известно, кто мы такие? Я лишь скромный слуга Альянса, но предан на его идеалам целиком и полностью, как и наместник Голан. Вы очень сильно портите наши планы, глава Крейн, так что для всех будет лучше, если вы сложите оружие и сдадитесь. Чтобы вы подсадили мне одну из ваших личинок? Нет, спасибо. Тогда вы и ваши люди умрут. — Рабство или смерть? Какой сложный выбор, — зловеще ухмыльнулся я. И шепотом сказал Танадару по моей команде. Он кивнул. В этот момент я призвал Рейхор, взмахнул им и использовал рассекающий громовой удар, направив его прямиком в Юнгона. Тот незамедлительно отдал приказ, и подконтрольные воины пронзили себе сердца, а сам он отскочил и укрылся какой-то ветряной защитной техникой. Танадар тоже не стоял на месте, но в отличие от меня не мог так легко выхватить оружие поэтому ударил, используя технику рукопашного боя, по воинам, что находились внизу лестницы. Со стороны это выглядело так, словно в них ударил испещренный молниями столб. «Их всех в пространственные карманы!» — крикнул я, указывая на тела погибших товарищей. Пояснений не требовалось. Это одна из тех вещей, которые я с самого начала забивал в головы своих людей. Если ваш товарищ погиб, отправляйте его в пространственный карман. Если прошла всего пара минут со смерти, есть хорошие шансы вернуть его с того света. Так что те, кто не попал под власть личинок, быстро стали помещать тела друзей в хранилище, а генерал расчищал нам путь. — Это большая ошибка, глава Крейн! — крикнул Юнгон и атаковал сложной комбинированной воздушной атакой. Взмах меча, и в меня устремились ветряные клинки, которые я остановил громовой шкурой. Вернее, я думал, что остановил. Но те меня удивили. Они разрушились о барьер, но каким-то образом протолкнули через него тонкие ветряные иглы, что весьма болезненно ударили в грудь и плечи. Мое тело было крепким, не как у Мора, конечно, но достаточно стойким, чтобы иглы не причинили существенного вреда. Но сам факт не радовал. У него есть техника, способная обходить мою защитную. Юнгон ударил новыми воздушными клинками, целя теперь не в меня, а в отступающих людей. Я отправил громовой рассекающий удар навстречу, буквально выжигая клинки, но случилась ситуация, схожая с барьером. Мечи были разрушены, но их сменили иглы, и тут я уже ничего поделать не смог. Одного воина ударило в спину, другому проткнуло ногу, и там раны были уже серьезнее, чем мои. Их тела не были столь крепки. Юнгон спекировал вниз и обрушил на меня град ударов своим тонким одноручным мечом, что очень напоминал рапиру. Очень необычное для воина оружие, против которого у меня не то чтобы много опыта сражения, чего нельзя было сказать о моем противнике. Он без труда выискивал дыры в моей обороне, незамедлительно атакуя туда. Он резко отступил назад и тут же нанес колющий удар, используя очередную технику. Я принял ее на Рейхор, но даже так сила удара была такой, что меня вышвырнуло с лестницы, и я упал вниз. Приземлился за пару мгновений до того, как Танадор и остальные мои люди добрались до первого этажа пагоды, и там нас уже ждала целая армия. Больше пары сотен воинов выстроились у выхода из здания, готовые сражаться. «Вам не уйти!» — бросил Юнгон, плавно опускаясь между нами и солдатами принадлежащими четырем великим семьям Андера. На все воля духа спирали, но что-то мне подсказывает, что она сейчас не на вашей стороне.